«Я думаю, что это будет бесполезно», – заметил Абершоу. «Наши друзья наверху настроены решительно, и они не хотят возможного появления здесь полиции до того, пока не заполучат желаемое». Мартин Уэд поднял руку. «Подождите минуту, давайте поразмышляем. То, что потерял тот джентльмен с плохими манерами, должно быть небольшого размера». «Почему, дорогой Шерлок?» – спросите вы. «Да потому, милый Ватсон» что когда наш затейливый друг Кэмпион предложил им яйцо в салфетке, они не отвергли этого и даже, видимо, подумали, что наконец-то прижали нас. «Я надеюсь, Петри, это не бриллианты Благдадли?» «Никаких бриллиантов нет», — коротко ответил байт «Черт возьми, я никогда в жизни не чувствовал себя таким беспомощным». Наступила небольшая пауза. «Если бы у нас было хотя бы несколько пистолетов, — мрачно заметил Крис, — тогда можно было бы напасть на них». «Ну, для тебя это даже лучше, старина», — сказал Джордж, завершив перевязку. «Ты и так потерял много крови, и на твоем месте я постарался бы заснуть». На некоторое время все обступили раненого, стали его уговаривать отдохнуть, давали разные советы. Внимание было сосредоточено исключительно на криссе поэтому все вздрогнули от пронзительного и неожиданного восклицания Энн Эджвер. «Он исчез!» выкрикнула она. Глаза расширились от страха, а утонченных аристократических манер не было и в помине. «Он стоял вот здесь, рядом со мной, разговаривал. Пройти к двери мимо меня он не мог, так как я загораживала ему дорогу. Он просто исчез. О, Боже, я схожу с ума!» Абершов быстро подошел к ней. «Что случилось? Кто исчез?» Девушка изумленно взглянула на него. «Он словно растворился в воздухе», — повторила она. «Я только что говорила с ним. Стоило на секунду отвернуться, чтобы взглянуть на Криса, как я услышала глухой стук, а когда обернулась, его не было». «Да, но кого?» — нетерпеливо спросил Вайет. «Кто исчез?» «Альберт, конечно!» — воскликнула она и заплакала. «Альберт Кемпион!» Они схватили его, потому что он посмеялся над ними. Элементарное расследование подтвердило, что кемпион действительно исчез, и это в сломило дух молодой компании. Каждый по-своему переживал эти события, но было заметно, что всеобщее уныние усиливалось. Неожиданно в дальнем зале раздался гонг, возвещавший о начале обеда. Он прозвучал настолько обыденно, как будто ничего особенного и не произошло что некоторое время компания даже не двигалась с места. Обед прошел спокойно. Никто не был расположен к пустой болтовне, а Альберт Кемпион с его постоянными шуточками отсутствовал. Все, правда, опасались, как бы не повторился утренний эпизод, и снова не появился мистер Доуэльш. Поэтому они вздохнули с некоторым облегчением, когда обед закончился. Неприятности возникли примерно 10 минут спустя. Мартин Уэтт, отправившийся в свою комнату за сигаретами, стремительно ворвался в зал и сообщил с негодованием, что в его вещах рылись и вся комната подверглась обыску. «Мне кажется, — закончил он, — это все сделал немец. Такое впечатление, что по комнате бегал обезумевший слон». Это сообщение привело всех в движение. Вайт, считавший себя хозяином дома и устроителем вечеринки, кипел от бессильной злости. Все покинули зал. Оказавшись у себя, Джордж Абершоу обнаружил, что в его вещах также рылись. Тщательно упакованный им чемодан был раскрыт, а содержимое разбросано по всей комнате. Резная дверка дубового шкафа была распахнута, и многие вещи валялись на полу. Джорджа захлестнула внезапная ярость. Он всегда считал себя аккуратным и теперь принялся приводить комнату в порядок. Тем не менее, он не потерял голову и продолжал анализировать ситуацию. Главное, считал Джордж, в данный момент необходимо проявлять максимальную осторожность, так как противник продолжает непрерывно действовать. Сложившаяся ситуация могла бы оставаться стабильной лишь на короткое время. Следующий шаг должен быть опять сделан дольше, поскольку уже в понедельник в Блэк-Дадли могут появиться посторонние люди и заподозрить неладное. У него остается мало времени, чтобы уладить свои дела, и поэтому он должен спешить. Доу лишь может начать действовать в самое ближайшее время», – так рассуждал доктор Джордж Абершоу. Джордж всегда рассматривал себя как человека мышления, анализа, но не действия. Однако сейчас впервые в жизни он был поставлен в ситуацию, когда от него требовались именно быстрые решения и немедленные действия. Вдруг он осознал, что до сих пор слишком запаздывал с оценкой значимости каждой мелочи, каждого факта. Это открытие ужаснуло его, и в этот момент доктор Абершоу, холодный и дотошный теоретик, отступил на второй план. А на передний вышел совершенно другой Абершоу, импульсивный, и энергичный. Джордж медленно вышел из комнаты, прошел по коридору к лестнице и остановился у спальни Мэгги. Он тихо постучал. «Это я, Мэгги, открой», — быстро произнес он. Когда дверь открылась, Джордж заметил следы слез на ее глазах. «Я не хочу видеть, как ты плачешь», — стараясь быть как можно мягче, — произнес он и поцеловал ее. «Не бойся ничего». Мы уедем отсюда завтра же утром если не сегодня вечером и все будет замечательно а потом ты выйдешь за меня замуж потому что я люблю тебя джордж ты просто прелесть нежно ответила девушка я до да смешно люблю тебя дорогой мой он снова ее поцеловал а она положила голову ему на грудь счастливая что все еще немного встревоженная джордж ощутил как на него накатила волна тепла и и почувствовал себя могучим гигантом, которому не сможет противостоять никакая сила. Вечером того же дня, когда был подан чай, в столовой ощущалась тревожная тишина. Майкл Прендерби с чашкой в руках пересек комнату и тихо заговорил с Сабершоу. Казалось, он чувствовал себя явно неловко. «Послушайте, доктор». Начал он доверительно. Бедняжка Джин ужасно напугана. Как вы думаете, есть ли у нас хотя бы малейший шанс выбраться отсюда? Может, придумаем какой-нибудь план? Между нами говоря, я в отчаянии. Абершоу нахмурился. Боюсь, мы мало что можем предпринять. Медленно проговорил он, но увидев, как вытянулось лицо молодого человека, добавил. Знаете, пойдемте ко мне, выкурим по сигарете и все поговорим Покинув общество, они направились наверх. Насколько было известно, штаб до и его людей размещался в трех комнатах – бывшей спальни полковника Кумба, а также комнатах, располагавшихся над ней. Даже Вайетт не был в состоянии дать их точное описание. Сначала Блэк в Блэк-Дадли находился монастырь, затем его стали использовать как фермерскую хозяйственную постройку и, наконец, как жилой дом. При этом каждый раз здание перестраивалось. Вайетт появился здесь впервые незадолго до смерти тетушки, Да и после этого его визиты в замок были эпизодическими, поэтому у него так и не нашлось времени, чтобы детально ознакомиться с расположением комнат, бесчисленными переходами, галереями и лестницами. Прендерби нервничал, на него сильно подействовали переживания невесты, и к тому же он гораздо лучше остальных знал и оценивал реальную ситуацию. За исключением Обершоу, конечно. «Все, что было утром, кажется всего лишь шуткой», – раздраженно произнес по пути Майкл. «Этот немец устроил целое представление, но не могу не признать, что я испугался. Мы здесь так же далеки от цивилизованного мира, как если бы жили в 17 веке». «Возможно», – сдержанно произнес обершоу «Но, по-моему, еще рано делать окончательные выводы. В течение ближайших 12 часов обстоятельства могут резко измениться. И, я думаю, мы увидим наших двух беспокойных друзей за решеткой» прежде чем они с нами расправятся. Прендерби быстро бросил взгляд на Джорджа. «Вы большой оптимист, не правда ли?» – спросил он. «Вы рассуждаете так, словно появилась какая-то отдаленная надежда? Ведь так?» абер шоу кашлянул. «В некотором смысле – да».